В конце дневника оставалось несколько пустых страниц. Там Я-Жу запишет последнюю главу, когда все завершится. Он выбрал в свой день рождения, чтобы послать Люсиня в широкий мир с заданием, которое необходимо выполнить. Это наполнило его облегчением. Долго Я-Жу неподвижно стоял у окна. Потом погасил свет. и направился к своему приватному лифту. Садясь в машину, которая ожидала в подземном гараже, он попросил шофера остановиться на площади Тяньань-Мынь. Сквозь тонированные стекла видел безлюдную площадь, где не было никого, кроме часовых, в зеленой армейской форме. Здесь мао некогда провозгласил рождение новой народной республики. Его самого тогда... И на свете не было. Он думал, что великие события, предстоящие сейчас, не будут публично провозглашены на этой площади Срединной империи. Этот мир будет расти в глубочайшем молчании, пока никто уже не сможет воспрепятствовать происходящим. Часть третья. Красная ленточка. 2006. Когда идет борьба, всегда есть жертвы, и смерть — обычное дело. Но мы всем сердцем болеем за интересы народа и за страждущее большинство. И если умираем за народ, то это достойная смерть. Тем не менее, нам нужно сделать все, чтобы избежать ненужных жертв. Мао Цзэдун. 1944. Бунтари. Глава девятнадцатая. Бергитта Руслин обнаружила то, что искала в дальнем углу китайского ресторана. На фонаре, висевшем над столиком, не недоставала одной красной ленточки. Она замерла, затаила дыхание. «Кто-то здесь сидел», — думала она, — в самом темном углу. Потом встал, вышел из ресторана и отправился в Хешеваллен. «Должно быть мужчина». «Наверняка мужчина». Она обвела взглядом помещение, молодая официантка улыбнулась, из кухни долетала громкая китайская речь. Ни сама она, ни полиция совершенно не понимали, что произошло. Случившееся было масштабнее и загадочнее, чем они могли себе представить. По сути, они не знали ничего. Она села за столик, рассеянно поковыряла еду, взятую в буфете. Кроме нее, других посетителей так и не было. Бергитта Руслин подозвала официантку, показала на фонарь. — Одной ленточки не хватает. Сперва официантка, похоже, не поняла, о чем она. бергита показала еще раз официантка с удивлением кивнула а пропавшей ленточки ей ничего не известно она нагнулась заглянула под стол может ленточка там нету не видела и давно ее нету спросила бергитта руслин официантка опять посмотрела на нее с удивлением бергита руслин повторила вопрос решив что девушка не поняла однако та нетерпеливо покачала головой. «Не знаю. Если за этим столиком вам неудобно, можно пересесть за другой?» Бергитта Руслин не успела ответить, а официантка уже отошла, занялась большой компанией, которая только что вошла в ресторан, намереваясь пообедать. По-видимому, сотрудники какого-то коммунального ведомства. Прислушавшись к их разговорам, Она поняла, что это участники конференции по проблемам высокой безработицы в Хельсингланде. Бергитта Руссен продолжала ковырять свои закуски, меж тем, как ресторан заполнялся посетителями. У девушки-официантки дел стало по горло, ведь она обслуживала в одиночку. Лишь немного погодя, из кухни вышел мужчина, стал помогать ей собирать посуду и вытирать столы. Через два часа обеденная суматоха улеглась. бергита Руслин продолжала клевать еду, заказала чашку зеленого чая и все это время размышляла о том, что произошло после ее приезда в Хельсингланд. Разумеется, она так и не могла объяснить, каким образом красная ленточка из ресторана очутилась в хешевалленском снегу. Наконец официантка подошла к ней и спросила, не нужно ли чего? Бергитта Руслин покачала головой. «У меня есть к вам несколько вопросов. Кое-кто из посетителей еще сидел за столиками. Официантка что-то сказала мужчине, который ей помогал, и вернулась к Бергитте Руслин. «Если вы хотите купить фонарь, я могу посодействовать», — улыбнулась она. Бергитта Руслин тоже улыбнулась. «Нет, нет, фонарь мне не нужен. Скажите, вы работали на Новый год?» — У нас всегда открыто, — ответила девушка. — Китайская бизнес-идея. Открыто всегда, когда у других закрыто. бергита Руслин подумала, что на вопрос, который она собирается задать, ответить невозможно. Но все-таки спросила. — Вы помните своих посетителей? — Вы были здесь раньше. — Я помню. — А не помните, сидел ли кто за этим столиком в новогодние дни? — официантка покачал головой. — Хороший столик. Тут всегда кто-нибудь сидит. Сегодня вы. Завтра кто-нибудь другой. Бергитта Руслин поняла всю безнадежность своих туманных, неточных вопросов. Надо бы поконкретнее. Помедлив, она сообразила, как сформулировать вопрос. — В новогодние дни, — повторила она, — посетитель, которого вы никогда раньше не видели. Никогда? Никогда. Ни до, ни после. Официантка явно старалась припомнить. Последние обеденные посетители ушли. Возле кассы зазвонил телефон. Девушка сняла трубку, приняла заказ на вынос. Потом вернулась к столику Бергитты Руслин. На кухне кто-то поставил диск с китайской музыкой. Красивая музыка. Улыбнулась официантка китайская. Вам нравится? Да, музыка красивая. Кивнула Бергитта Руслин. Очень красивая. Официантка медлила, потом кивнула, сперва неуверенно, потом решительно. Китаец, сказала она. Сидел здесь на том же стуле, что и вы, обедал. Когда это было? Девушка задумалась. В январе. Но не в первые дни, позже. Когда позже? Числа девятого, десятого. Бергитта Руслин прикусила губу. Возможно, подумала она. Резня в Хешу-Валлине случилась в ночь с двенадцатого на 13 января. — Может, на день-другой позже? Официантка принесла журнал, где записывались заказы на столики. — 12 января, — сказала она. Вот когда он тут сидел, столик не заказывал, но я помню других посетителей. Как он выглядел? Китаец. Худой.